Костьми лягу, а не допущу. Иван Андреевич сощурился, напряженно обдумывая, что бы еще можно предпринять, дабы удержать Шемяку. И тут, слава тебе, Господи, с разных переулков почти единовременно появились три стражника в красных кафтанах. Кое наказал он непременно детям, дабы заметнее ему было с высоты различить их в толпе. Идут. Наконец-то! Чуть было не выкрикнул он слух, столь велика была радость. И сразу все трое. Вот уж действительно Господь пособляет мне. Благодарю тебя, Боже! но ниже сотню свечей поставлю в твою честь нет тыщу по всем соборам москвы с трудом сдерживая улыбку смотрел князь как стремительно рассекая толпу двигались свистовые с разных концов площади к красному крыльцу как приблизившись к добрынскому шепнули ему поочередно краткая пора как с трудом, дождавшись этого мига, рванулся Никита с места и в четыре прыжка взобрался на крыльцо. Через мгновение он уже стоял рядом с Иваном Андреевичем и Шемякой и шептал «Беда! Беда Каназии! Беда непоправимая! Что ты такое несешь?» Резко и грубо вопросил у него Иван Андреевич. — Какая беда? Акстись! — Беда! Ей-богу, беда! — продолжал лопотать Никита. — Бегут! Москали бегут из детинца, Аки-тараканы из горящей избы Целыми семьями удирают, кто как может. На вазах, коны, пеши, все дороги заполонены. Так мне стражники донесли. — Ты не спьянули, Никита? — продолжал по-прежнему строжиться, Иван Андреевич. — У тебя, может, уши заложило? У тебя, может, пьяный бред? — Да не пьян я, не пьян, Иван Андреевич, побожиться могу, — перекрестился Добрынский. — Да и чего попосту гадать, самим? Надо б навзглянуть, к Боровицким вратам сгонять. Там мы увидим сами. Правда-то, а лжа? Что будем делать, Мить? Обернулся Иван Андреевич к Шемяке и, словно его качнуло ветром, отшатнулся вспять. Столь неузнаваемо изменилось у того лицо. Глаза выкатились... Рот перекосился, белые крепкие зубы, как у оскалившегося волка, показались из-под губы. — Что будем делать? — переспросил он изо всех сил, стараясь не выдать своего удивления. — Пойдем взглянем? Или как? — Не верю как будто не слыша его слов прошептал Дмитрий. ни одному никитиному слову не верю Да ведь он не сам вступился за добрынского князь он со слов стражников говорит: Я в сие так уж не верю однако же убедиться надоть так или нет чтобы потом локт-то не кусать? — Нельзя. — Никак нельзя, Иван, нам от бы уходить, — раздраженно ответствовал Дмитрий. — Мы пред всею Москвою стоим, а значит, пред всею Русью. И уйти сейчас — значит сдаться». Значит, показать свою робость и страх. Ведь над нами смеяться будут, Ваня. Ведь на нас перстами будут показывать. Смеется тот, кто смеется последний. Коротко и внятно промолвил Иван Андреевич и, взглянув в глаза Димитрию, ощутил, что попал в самую сердцевину. Глаза Дмитрия сощурились, уста сжались, желваки угрожающе зашевелились. — Ну что же, — промолвил он угрожающе, — пойдем, коли так, но предупреждаю. — Коли сия обман, не сносить вам с никитой голов. Накажу строго. Ты меня знаешь. Твоя воля, великий князь, — склонил чело Иван Андреевич. Как скажешь, так и будет. Я приучу вас к свободе. Потом Дмитрий торопливо шагал по обледенелым ступеням под сотнями удивленных взглядов, более всего, страшась, что поскользнется и упадет при всех них, и что они будут смеяться над ним. Лодори, бездельники! Почему-то вертелось в голове совсем не то, об чем должен был он сейчас думать. Совсем распустились приваськи. Уж даже и красное крыльцо не могли в порядок привесть. Но ничего, ничего! При мне все у вас по-иному будет. При мне вы порядок-то узнаете. Обещаю вам. Потом разукрашенные сани оказались перед глазами. Распахнутая медведна, услужливая рука Ивана ощутилась, подхватившая его под локоть. «Садись, садись, Митя!» Послышалось, будто издалека. «Проедемся, поглядим, что там у врата творится» близко Потом ездовой обнаружился, вскочивший ловко на лошадь, обернувшийся к ним с Иваном, спросивший испуганно, «Да куда править-то, князи?» «За Кудыкиной горы, балбес!» Как-то странно ухмыльнулся Иван, раскудахтался. «К Боровицким вратам гони, доживей, да а не то...» Иван зачем-то выдернул из-за голенища сапога плеть, И замахнулся на ездового, хотя они уже ехали по утоптанной до блеска площади, хотя уже проплывала мимо них растрескавшаяся стена Успенского собора, шарахались в стороны от их саней удивленные москали. За площадью, за соборами на Большой улице, Большая улица в Древнем Кремле проходила от Фроловских, ныне Спасских, до Боровицких ворот сразу стало безлюдно одинокие прохожие плелись по своим скучным делам и Дмитрий подумал вдруг что ничего непредвиденного не может случиться что мосскали просто спят и что их сперва надобно разбудить и потом ждать от них чего-нибудь непредвиденного как от любых его сердцу и хитроумных и расторопных новгородцев. Что они могут содеять? Да ничего. Вон тишь-то какая, окрест. А со стряжниками теми, что лжу Ивану донесли. Да с Иваном и Никитою я разберусь по-свойски. Я им бока пообломаю за то, что из-за глупости своей сорвали они меня с красного крыльца. А улица уже кончалась. Димитрий дрожал от нетерпения, желая скорее увидеть ворота, привстал даже в санях и откинул медведну. Когда же, наконец, открылись взору Боровицкие ворота, Шемяка не поверил своим глазам. Столь неожиданным было зрелище. Десятки... Ежели не сотни загруженных людьми и домашним скарбом саней, выстроившись в очередь вдоль стены детинца, прикрытые от сторонних глаз лобазами, тынами, пунями и иными постройками, потихоньку подъезжали к раскрытым створам и через мгновение, выкатив наружу, словно вырвавшиеся из силков птицы пускались в отчаянный гон только снег летел из-под копыт лошадей